изречение высокого. Один. Прежде чем в дом ты войдешь, ко всем выходам хитро присмотрись, разузнай их умно. Никогда не известно, наверно, что где-нибудь в доме твой враг не сидит. Благо дающему гость входит в горницу. Пусть ему скажут, где сесть. Тот мешкать не может, Кому свое счастье Разыскивать надо с огнем. Огонь нужен гостю, Что шел издалека, Чьи колени застыли в пути. Еда и одежда нужны человеку, Если долго он брел по горам. Гостю воды надо дать, Чтобы вымыться, И ручник с ласковым словом Сам он понравится, пусть постарается, если хочет быть позван опять. С умом надо быть, отправляясь в чужбину. Дома всегда обойдешься легко. Глупый предметом насмешек окажется, если среди умных сидит. Мудростью мужу хвалиться не следует. Должно следить за собой. Кто разумно молчит, цел вернется в отчизну. Осторожный уйдет от беды. Редко найдешь себе друга надежнее, чем собственный опытный ум. На Пиру с посторонними гость осторожный должен чаще молчать, чем болтать. Пусть будут и очи, и уши настороже. Так блюдет себя умный всегда. Счастлив, кто славу и благо заслужит, Собственной силой себе Прок будет редко от знаний и разума, что живут у других в головах Счастлив, кто в жизни рассудком и силой, сам себе может помочь Часто совет был причиной несчастья, что в груди у другого созрел Лучший запас на дорогу для странника, смысла запас и ума Всюду дороже он всяких сокровищ и надежно поддержит в беде. Лучший запас на дорогу для странника смысла запас и ума, а всех хуже тот делает, кто до ухода пива напившись пустится в путь. Пользы для смертных от пенного пива меньше, чем многие мнят. Чем больше ты выпьешь, тем меньше ты можешь собственным духом владеть. Птица забвенья парит над пирами, разуму пьющего крадет она. Перья той птицы меня осеняли, когда я у гунлад сидел. Был опьянён, отуманен был хмелем в доме у мудрого Фьялара я. Всех тот счастливей, кто с ясным рассудком спира прибудет к себе. Сын королевский должен быть сдержан, мудр и в сражении смел. Бодро и радостно век проживи свой, встреть ты без трепета смерть. Жить без конца, помышляет трусливый и от сражений бежит. Только щадить его старость не станет если оружие не тронет его. Глупый в гостях не кстати болтает или не в меру молчит. Выпив, покажет он тотчас же каждому, что мало ума у него. Знает лишь тот, что не раз был в дороге и далеко побывал, как рассуждать и вести себя должен муж с настоящим умом. «Мед пить ты можешь, но пей его в меру. Молчи или дельные речи веди. Никто не сочтет тебя неучим, если рано отправишься спать. Кто до отвалу живот набивает, тот нередко во вред себе ест. Часто глумление заслуживал глупый по вине живота своего. Знают стада, когда с пастбища надо им возвращаться домой» а человек неразумный не может за едою предел соблюдать. Злой человек, к издевательству склонный, мастер высмеивать всех, а того он не знает, что знать ему надо бы, что и сам с недостатками он. Ночи без сна неразумный проводит, мыслями мучит себя, усталым потом его утро застанет. Он не сможет себе пособить». Без разбору всех тех, кто ему улыбается, считает простак за друзей. Замечать не желая, что часто заслуженно, те бронят его, кто поумней. Без разбору всех тех, кто ему улыбается, считает простак за друзей. Но на Тинге народном сторонников вряд ли в своем деле он много найдет. Неразумный уверен, что все ему ведомо пока он не спрошен никем. А стоит с вопросом к нему обратиться, не умеет он молвить двух слов. При людях молчать неразумному следует, так лучше ему и другим. Никто не заметит, что смысла в нем мало, пока он не станет болтать. Никто не узнает, что толку в нем нет, пока не раскроет он рот. Мудрым считается тот, кто умеет дельно ответить и дельно спросить. Вес навсегда у людей получает тот, что в уста переходит из уст. Кто молчать не умеет, тот также не сможет разумного слова сказать. Часто случалось, что смертный несчастье на себя навлекал языком. Никого не язви ядовитой насмешкой, хотя бы и с кубком в руках. Напрасно иной себя мнит всех умнее, покуда никем не задет. Доволен, когда в разговоре он вывернется над гостем смеявшийся гость, а о том не помыслит он, скольких быть может, издеваясь врагов наживет. Друг друга порой на пирах задирают дружные даже мужи. В этом всегда будет повод к раздорам. Гостю врагом станет гость. Дома с утра закусить должен всякий, прежде чем в гости идти. А не то станет молча жевать, как животное, слова не скажет ни с кем. Путь долог к тому, с кем всегда не в ладах ты, хотя бы он под боком жил. А к другу повсюду дорога короткая, как жилье недалеко его. Уходи, когда следует, слишком уж много в тех же местах не гости». Надоедать может дружба, что долго в доме сидит у других. Свой дом всего лучше, хоть будь велик он, в своем доме ты сам, господин. Пара коз во дворе и плетеная кровля все приятней, чем есть у других. Свой дом всего лучше, хоть будь велик он, в своем доме ты сам, господин. С израненным сердцем тот скоро окажется, кто должен подачками жить. От своего-то оружия в дороге не отходи ни на шаг. Никогда неизвестно, как скоро нуждаться будешь в копье ты своем. Тратить не бойся добро, что добудешь. Счастье не скопит, кто скуп. Что для друга хранишь ты, забрать может не друг, ненадежны надежды людей. Никогда не найдешь ты дарящего с радостью, кто и сам бы даром не был рад. Бывает приятно давать человеку, дар приятно в обмен принимать. Другу оружие дари и одежду, впрок и на радость очам. При взаимных дарах будет прочную дружба, если рок не нарушит ее. Другу плати за приязнь ты приязнью, даром на дар отвечай но умей заплатить за насмешку насмешкой и обманом воздать за обман. Другу плати за приязнь ты приязнью, дружелюбен к друзьям его будь. Делать другом себе никогда ты не должен того, кто бы друг был врагу твоему. Если друга обрел ты, ему доверяешь и добра себе ждешь от него — Открывай ему душу и делай подарки, чаще его посещай. Если вызвал знакомец твое недоверие, ты же доброго ждал от него, на словах будь приветлив и скрой подозрения, и обманом воздай за обман. Если ждешь ты вражды от знакомца и думаешь, что с тобою неискренен он, будь с ним ласков вдвойне, и неприязнь ты». На притворство притворством ответь. В молодые года я один путешествовал. Заблудился надолго я раз. Богачом счел себя я, с другим повстречавшись. Человека оплот человек. Всех счастливее живет тот, кто щедр и отважен. От забот всех свободнее он. Вечный страх отравляет все радости труса. Нет отрады для скряги в дарах. Навесил на два деревянных болвана я когда-то одежды свои. В одеждах они на людей походили, ни во что того ставят, кто наг. С дерева лыка сдирают в деревне, погибает ободранный ствол. Таков человек, если всеми покинуть, лучше ему и не жить. У друзей ненадежных пять дней пламенеет, ярче огня их приязнь. На шестое же утро огонь тот угаснет, и любовь пропадет без следа. Ценен не должен быть дар непременно, и малым заслужишь хвалу. Хлеба куском и глотком в моем кубке я друга не раз добывал. Мало песку в малом море имеется, мало ума у людей. Но не владеют и равным все разумом. есть различия всюду у всех. В меру быть мудрым для смертных уместно. Многого лучше не знать. В свете всех краша живется такому, Кто сведущ довольно во всем. В меру быть мудрым для смертных уместно. Многого лучше не знать. Редко тот радостен сердцем, Чей разум больше чем надо узнал. В меру быть мудрым для смертных уместно. Многого лучше не знать, знать ты не должен удел свой грядущих, или забудешь в заботе покой. Головня от другой головни зажигается, искра от искры горит. Человек по словам человеку известен, по молчанью негодный кричам. С позоранку вставай, собираясь у недруга голову снять или добро отобрать. Лежачему волку добычи не будет, кто сидит, не одержит побед. Пусть рано встает тот, кто беден рабочими, и берется за дело с утра. Кто спать будет поздно, проспит свою выгоду, кто не медлит, пол клада возьмет. Сколько для кровли дра не потребно, надо хозяину знать. Пусть знает он, много ли в месяце в зиму дров в его доме сгорит. Будь сыт и опрятен, на тинг собираясь, Нарядным же можешь не быть. Не стыдись башмаков ты какие найдутся, Ни штанов, ни коня, если есть, Хоть во всем том немного цены. Клюв разевает и голову вешает, Пролетев через древнее море орел. В толпе незнакомый таков тот беспомощный, У кого поручителей нет». Спросить и ответить с умом пусть умеет, кто мудрым желает прослыть. Одному доверяйся, не двум одновременно, что ведают трое, то знает весь свет. Кто смел и умен, свою мощь тот умеренно в дело пускает всегда. С отважным столкнувшись, иной убеждается, что сам не храбрейший из всех». Будь осторожен ты в деле и в речи, людям с оглядкою верь. За лишнее слово случается часто жестоко платиться потом. Я к людям не раз слишком рано являлся и опаздывал в гости к другим. Пиво выпито было или вовсе не сварено, кто не мил, тот всегда не впопад. Я знаю, что мог бы ко многим быть позван с тем, чтобы в гостях не поесть или если бы в дом я доставил два окорока за то, что меня угостили одним. Лучшее благо — огонь для живущих и солнце сияющий свет. Затем, если рог позволяет, здоровье и беспорочная жизнь. Нет вполне обездоленных, даже меж хворами, этот сыну растущему рад, у иного родня, у другого богатства — Тот в доблестном деле отраду найдет. Жить всегда лучше, чем мертвым лежать. Кто жив, тому можно помочь. Я видел костер богачу приготовленный. Труп его ждал у ворот. Пастухом будь безрукий, Кто хром, может ездить, Может сражаться глухой. В слепом больше проку, Чем в прахе сгоревшего. Ни на что не пригоден мертвец. Сын — это счастье, будь даже рожден он поздно по смерти отца. Лишь тогда на могильном кургане есть памятник, если ставят потомки его. Для боя двоим надо быть. Язык твой — убийца твоей головы. Где рукав, там я жду кулака. Кто с запасом хорошим ждет ночи без страха? Поперечные снасти короче продольных. Часто ночью осенней погода меняется. За пять дней много раз переменится ветер. Больше еще переменится в месяц. Кто не сведущ ни в чем, тот не знает, как часто богатство туманит тумы. Один богатеет, другой же нуждается. Ни заслуг, ни вины в этом нет. Фит Юнгера видел сынов я в довольстве. Ходят по миру нынче они». В мику летучиться может достаток, коварнейший в свете он друг. Сгинет богатство, умрут твои родичи, сам ты умрешь в свой черед. Может одно лишь бессмертным быть в мире, слава великих заслуг. Сгинет богатство, умрут твои родичи, сам ты умрешь в свой черед. Только одно будет жить бесконечно. Память о славных делах. Правду вещают священные руны, Что в селеньях богов создались, Что вещим начертаны, высшим из скальдов, Молчание лучше всех благ. Если золотом станет богат неразумный, или красавицей будет любим, В нем спеси прибудет, умажня прибавится, Мимо людей он, надувшись, пойдет. Дня не хвали, раньше вечера. Женщины раньше сожжения. Оружья пока не испробовал. Дев пока замуж не выданы. Лед похвали коль выдержал. Пиво коль выпито. Деревья руби на ветру. При ветре по будь в море. С милой в потьмах будь. Глас много у дня. Служит судно для плаванья, щит для защиты. Лезвие, чтобы разить, для лапзаний красавица. Пей пиво в тепле, бегай по льду на лыжах, Ржавым меч покупай, а коня неупитанным. Конь жить должен под кровом, а пес во дворе. Два. Девы словам доверять ты не должен, Женские речи за правду считать. В колесе было создано женское сердце, Постоянства не может в нем быть. Непрочному луку, горящему пламени, Голодному волку, вороне крикливой, Кабану, что захрюкал, сосне без корней, Волне в час прилива, котлу закипевшему, Летящей стреле и водам не спадающим, Льду, что стал за ночь ползучей змее, Обломком меча и на ложе невесты речам, Ласком медведя и слову сынов королевских, Хворой скотине, рабу самовольному, Чаровнице привету, сраженному недругу, брата убийце в дороге с ним встретившись, Полусгоревшим хоромом, коню, без одной лишь ноги, Он уж больше не годен, всему этому, помни, нельзя доверять». Сходом не радуйся ранним до времени. Сыном, пока он дитя, не гордись. Нужно ведра для всходов, рассудок для сына. То и другое рок даст не всегда. Коварной довериться женщине То же, что по льду поехать с конём неподкованным, Двухлетним, норовистым, плохо объезженным Или по морю бурному плыть без руля или на мерзлых скалах лань руками ловить. Прав я в том, что скажу, зная жены мужей. И к женщинам лживы мужи, тот злой умысел прячет, чьи речи всех краше, умнейших обманет иной. Льстивую речью, дарами богатыми, добивайся от девы любви. Восхваляй лучезарную прелесть прекрасной, благосклонность заслужишь ее. Никогда не язви человека насмешкой за то, что он жертва любви. Волю мудрого может краса отуманить, что сердца не смутило глупцов. Не осуждай никого за такое, что многим из нас суждено. Умнейших людей безрассудными делает коварная сила любви. Знаешь, ты лишь один, что в груди твоей скрыто, что тебе душу гнетет. Всех тому хуже, кто не находит радости больше ни в чем. Изведал я муку любви, когда милой, Дожидаясь я долго сидел в камышах, Беспредельно любил я коварную деву, И мне не досталась она. На постели застал я дочь Биллингра спящую, Подобную солнцу красой. Мне казалось, что жребий ничтожен властителя, если девы мне не владеть, вечером должен ты один явиться, чтобы ложе со мной разделить теперь же опасно узнать могут многие то, что в тайне нам надо хранить. И я безрассудный ушел от красавицы в жажде блаженства дрожа я лаской любви насладиться надеялся с нею ночной порой. а ночью придя я застал всех на стороже. Были все в сборе бойцы, по огням я зажженным, по факелам жарким неудачу свою угадал. На рассвете явился я снова в жилище, домашние спали теперь, а ее не увидел я в спальной, привязана на ложе собака была. Нередко бывает, что в деве прекрасной жестоко обманешься ты. В том убедился я с дочерью Биллингера, попытавшись ее обольстить. Издевательством умная дева ответила, ничего я у ней не достиг. 3. Дома будь весел и с гостем приветлив, но заботься и сам о себе. Речь и мысль изощряй, если мудрым слыть хочешь. Слово дельное вспомнят всегда у людей. Того назовут из болвана в болваном, кто ни слова не может сказать. Был у Турса я старого, здрав я вернулся, промолчав там я был бы ни с чем. Много веских речей говорил к своей выгоде в доме у Сутунграя. В камень ввинтил я искусной рукою рати мой крепкий бурав. Надо мной, подо мной мог явиться мой недруг, поплатиться я мог головой. Гумнат в чертоге золотом угостила медом заветным меня. Деве воздал я недобрую долей за преданность верной души, за любовь и заботу ее. Насладился напитком я, добытым хитростью, мало тому недоступно, кто мудр. Так Адрарир в Асгард от Турсов попал в чертог властелина земли. Сомневаюсь, чтоб выбрался я невредимым из земли исполинов тогда, без поддержки от Гунлад, красавицы доброй, что лежала в объятиях моих. С позаранку наутро морозные турсы Гару в жилище пришли. У Гара ответа спросить. «В чертоги богов возвратился ли Больверкр, или сутунгром был он убит?» На кольце клялся Один великой клятвой, кто веру словам его даст. Взял мёд он обманом у сильного сутунгра и гунлот на горе обрёк. 4. Пора говорить мне с высокого места, у святого источника Урдр. Стоял я в молчании, стоял я и думал, гара словам я внимал. Он руны открыл мне, советы давал мне. На пороге угара, в чертоге угара. Вот что я слышал тогда. Латфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты исполнишь его. Среди ночи вставай, лишь гоняясь за недругом, или если идешь по нужде. Латфафнер, слушай. Последуй совету, он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Никогда не делись чародейкой у ложа, не вверяйся объятием ее. Так она колдует тебя, что забудешь про собрание народа, про тинг. От людей ты уйдешь, от еды отобьешься. От забот не спасет тебя сон. Лотфафнир, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Беззаконно не должен для страсти запретной Ты чужую жену соблазнять. Лотфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Человеку недоброму бойся довериться, Особливо в несчастье своем. На доверие дурной человек Не ответит другому добром никогда. Я видел, как жертвой навета злой женщины Стал муж, не имевший вины за собой злой язык нашептал клевету нечестивую и принес невиновному смерть. Латфафнер, слушай, последуй совету, Он прок принесет, если примешь его, На пользу себе ты запомнишь его. Если друга имеешь, кому доверяешь, чаще его посещай. Зарастают кустами и сорными травами, те дороги, где редко идут. Латфафнер, слушай, последуй совету, он прок принесет, если примешь его, на пользу себе ты запомнишь его. Коль знакомца нашел в мудрых рунах искусного, им прилежно учись хоть всю жизнь». Латфафнер, слушай, последуй совету, он прок принесет, если примешь его, На пользу себе ты запомнишь его. Если друга имеешь, напрасным разрывом бойся ты дружбу губить. Скорб источит тебя, если некому станет доверить забот своих боль. Латфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. С бестолковым болваном словесную раслю никогда и нигде не веди. Не бывает того, чтоб дурной человек добром заплатил за добро, но всегда по заслугам воздаст тебе добрый, благом воздаст за хвалу. Та лишь дружба полна, где по правде и прямо другу ты всё говоришь, Хуже всего с своим другом быть скрытным от него свои мысли таить. Латфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. С недостойным противником в спор не вступай ты. Бывает, что в схватке достойный слабее. Бывает, что силой богаче негодной. Латфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Башмаков не точай, и древков ты не делай никому, как себе самому. За худое древко, за башмак неугодный, станут зла тебе люди желать. Латфафнер, слушай, последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Кто тебя оскорбит Мсти тому за обиду, безнаказанно зла не спускай. Латфафнер, слушай, последуй совету, Он прок принесет, если примешь его, На пользу себе ты запомнишь его. Ничему ты худому не радуйся духом И в хорошем отрадующий. Латфафнер, слушай, последуй совету, Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Никогда среди битвы наверх не гляди ты. Поражает нередко безумье мужей, часто гибельный чары врага. Латфафнир, слушай. Последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Если ласки любовной добиться желаешь От любимой красавицы ты, В обещаниях будь щедр И держи обещания. Дар хороший все рады принять. Латфа, Фнир, слушай, Последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Осторожен ты будь, Но от страха свободен. За пивом хмельным и с чужою женою, а также борясь против хитрых воров. Латфафнер, слушай, последуй совету, он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты исполнишь его. Не глумись ты над гостем, не смейся над странником издалека пришедшим в твой край. Кто дома сидит, разобрать может редко странника сердца и нрав. И никто не хорош так, чтоб быть безупречным, И никто так не дурен, чтобы не было доброго в нем. Влад Фафнер, слушай. Последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты запомнишь его. Никогда над певцом посиделым не смейся. Ценность есть часто в речах стариков, Часто мудрость исходит из сморщенной кожи, подобный мехам тем сухим, что висят со шкурами снятыми, с кожами жесткими, меж рубцов закопченных качаясь. Латфафнер, слушай, последуй совету, он прок принесет, если примешь его, на пользу себе ты запомнишь его. Не гони со двора чужестранца сурово, дай ты путнику пищу и кров. Перетрется засов, если вечно для каждого «Должен ходить он взад и вперед. Не дари слишком ценного. Дай хоть кольцо ты, чтобы никто не желал тебе зла. Латфафнер, слушай. Последуй совету. Он прок принесет, если примешь его. На пользу себе ты исполнишь его. Если ты охмелел, исцеляйся землею. От земли хмель минует, болезнь от огня». Дуб хорош для запора и колос от порчи, Спарынья против грыжи, Свет месяца против подучей, Выгон против чесотки скота, Заговор от отравы, от влаги излечит земля. Все слова возвестил я в чертоге, Полезные людям, без пользы для племени турсов. Благо сказавшему, благо внимавшему, Примени их, узнавши их. Благо всем слышавшим. Пять. Девять ночей я качался на дереве, Под ветром повешен в ветвях. Ранен копьем, в жертву Один отдан самому же, я сам, На дереве старом, растущем высоко, От неведомых миру корней. Никто не давал мне питья и питания, Взгляд направлял я к земле. В стенаниях руны вознес в вышину я, долу упал я тогда. Меня научил девяти заклинаньем сын Больтерна, Бестле отец. И выпить я мог заповедного меда, а я осушил. Стал я расти и познание множить, здоровье и силы обрел. Слово от слова на благо являлось, Слово от дела рождалось чередой. Руны найдешь ты, что в дерево врезаны, С силой великой, с силой целебной. Высший скальты их окрасил, и боги их создали. И резал те руны властитель богов, Один у асов и Дваин у альфов, два у карлов, у йотунов альсвин, многие резал и я. Знаешь ли, как надо резать? Знаешь ли ты, как разгадывать? Знаешь ли, как надо красить? Знаешь ли, как вопрошать? Знаешь ли ты, как молиться? Как приносить надо жертвы? Знаешь ли ты, как закласть? Знаешь ли, как сожигать? Лучше совсем не молиться, чем жертвовать слишком усердно. Награждений за жертву все ждут. Лучше вовсе не резать, чем кровь лить без меры. Так тундр начертал в стародавние годы, Где вернулся в свой край, там поднялся он снова. 6. Заклинания я знаю, что людям неведомы, Даже знатным и женам князей. Имя первому — помощь, помочь оно может От обид и скорбей и забот. И второе я знаю, тем людям полезное — что причастны искусству врачей. Знаю я третье, которым возможно врага волшебство маковать. И ступиться заставлю оружие противника, не сможет разить его меч. Мне известно четвертое. Если мне свяжут гибкие члены враги, прошепчу я заклятие и буду свободен. Узы снимутся с рук и веревки с ног. Знаю пятое, я против стрел легкоперых, Что недруг направит на рать. Как бы живо ни мчалось, стрелу задержу я, Едва лишь увижу ее. Шестое известно мне против кореньев, Которыми вздумает враг мне вредить. Мой недруг лихой, мою ненависть вызвавший, Пострадает сам раньше, чем я. Мне известно седьмое, пожар им уйму я, если вспыхнет чертог еще полный гостей. Как ни силен огонь я смогу загасить его, слово мощное против пожара скажу. Мне восьмое известно. Немалую пользу принесло бы всем людям оно, если распри меж храбрыми вдруг разгорится, можно им мир водворить. Мне известно девятое. В море шумящем мой корабль сохранит мне оно. Усмирю ворожбою я бешенство бури, И вернется волнам тишина. Мне известно десятое, Ведьмам на гибель, что по воздуху мчатся в ночи. Околдую их так, что потом не вернутся им в жилище свои И в обличье свои. Я знаю одиннадцатое, для боя я с ним провожаю В сраженье друзей. Я в щит прокричу пред началом сраженья, И здравыми храбрые прянут на брань. Воротятся здравыми с бранных полей, Все безбедно прибудут домой. Я знаю двенадцатое, Чтобы снялся повешенный с ветки мертвец. Я чертить буду руны, их резать и красить, И с дерева мертвый сойдет, И со мною начнет говорить. Я знаю тринадцатое, Оно нужно, когда освещают младенца водой, Заворожу я от смерти в сражениях, сколько б в бои не ходил он, в бою не падет. Я владею четырнадцатым, перечту я всех небесных свободно, чтоб людям их знать. Имена назову я всех асов и альфов, это может лишь мудрый иметь. Я владею пятнадцатым, в доме у Деллингра. Пел его Тьордерир, Карла искусный, а сам мощь придавал он и Карлам отвагу, мудрость вещую богу богов. Я владею шестнадцатым, им я склоняю равнодушную деву к любви, околдую я чарами душу красавицы, изменю ее помыслы все. Я владею семнадцатым, им охраню я от измены красавицы милой себя. Все семнадцать заклятий, что назвал я лотфафнер Будут век неизвестны тебе. Хоть на благо себе ты услышал бы их И на пользу запомнил, На счастье себе научился бы им. Восемнадцатое я заклятие знаю, Ни мужам я, ни женам о нем не скажу. Всех ценнее то знание, что знаешь один ты, Я этим заветы свои заключу. Той лишь разве откроюсь, С кем ложа делю Или той, что сестра мне родная Все гара Слова возвестил я в чертоге Полезные людям Без пользы для племени турсов сказавшему, Благо внимавшему Примени их, узнавший их Благо Всем слышавшим Читал Роман Волков